Глава 13. Карампурдари. Семейство Карампурдари проживало в Смирне. И сам он был брат того Александра, с которым вы познакомились в начале нашего рассказа. Отец его, Иосиф Христианин, родившийся в Идине, городе Малой Азии около 1800 года, прибыл в Смирну и поселился здесь переменив свое имя в хаджи Юсуфа. Покровительствуемый счастьем, он в непродолжительное время успел увеличить свое состояние и сделать с одним из первых и богатейших купцов этого города. Около этого же времени он послал своего сына Константина, прозвавшегося потом, как мы скоро увидим, Карампурдари в Пизу в Италию для изучения медицины. Около 1815 года, названный Хаджи Хаджиусов, вступив в тесную дружбу с Кветипоглу, губернатором или, правильнее, грабителем Смирны, тайно содействовал ему во всех его злоупотреблениях. Да будет позволено нам познакомить вас вообще с характером этой эпохи, что послужит лучшим объяснением нашего повествования. Святипогло был назначен губернатором Смирны в 1815 году. Приняв эту должность, отдал Матан по шите В отдаленной Смирне, городе Геуров, как называют ее и теперь турки, губернатору легко было совершать всякие злоупотребления и насилие, не давая в своих действиях никому никакого отчета. Нынешний Визирь, как мы сказали, был губернатором Смирны в то время, когда сборщиком пошлин в ней был Квиттипуглу. Губернатор и сборщик пошлин при взаимном согласии между собой могли очень легко грабить жителей города, считающегося второй столицей Турции. Организация таможенного сбора пошлин в Турции безобразно до да смешного. Правительство назначает для этого своих чиновников, людей известного честного поведения, но представляет пошлинный сбор тому, кто больше заплатит за право на этот сбор. Через каждые два или три года пошлинный сбор продается с публичных торгов. И кто больше заплатит, тот и пользуется этим сбором. Доход, получаемый правительством от пошлин преподобной организации, значительно меньше, чем тот, какой имело бы государство, если бы в Турции был принят общеевропейский порядок сбора пошлин. При существующей же в Турции системе невозможно узнать настоящий итог доходов, доставляемых таможенными пошлинами. Лица, покупающие с аукциона право собирать пошлины, неизбежно должны наперед сделать подарок одному из высших сановников, примерно визирю или муфтию, или другому какому-нибудь министру, который берется содействовать им в аукционе. Ценность такого подарка бывает обыкновенно тем больше, чем больше произвола предоставляется купившему пошлинный сбор. Первое дело от купщика пошлин, как только он купит свое право на их сбор, это смена всех прежних таможенных чиновников. Оставляются только те из них, которые поспешат снова купить свои места внеся за это сумму денег, соответствующую важности покупаемой должности, и затем приноровятся к системе нового откупщика. В чем же состоит эта система? Сущность ее приблизительно заключается в следующем. Если сборщик пошлин в то же время и губернатор, то все устраивается наилучшим образом. В противном случае откупщик таможни – Заключает союз с губернатором. Задаривает его, чтобы жалобы торговых людей не были выслушиваемы им. После чего откупщик назначает смотрителя таможни, таможенных стражей и караульные лодки. Положим, что вы имеете нужду выгрузить какой-нибудь товар. Сторожевые таможенные лодки, стоящие при этом в гавани, Приказывают перевозчику ваших товаров отправиться в таможню для осмотра товара. В случае, если ваш товар незначителен, перевозчик делает знак таможенному сторожу, скажет ему одно-два слова на особенном, понятном им одним языке, затем шепчет вам на ухо «Дай, господин, ему что-нибудь, чтобы не бегать по таможням». За четыре или за пять грошей? вы беспрепятственно выгружаетесь и освобождаете себя от разных таможенных платежей. С другой стороны, имеет пользу и бедный таможенный сторож, который, невзирая на данную им своему начальнику присягу верности, тем не менее не может упустить случай поживиться чем-нибудь для удовлетворения нужд своей бедной и многочисленной семьи. Если же ваш груз значительно тяжел, то вы должны прибегнуть в этом случае к следующему средству. Переговорив с двумя или тремя таможенными сторожами, вы провозите ваш товар через таможню и ночью выгружаете его или же складываете его в самой таможне и одариваете смотрителей ее, которые дней через 5-6, найдя удобное для себя время, взвесит ваш груз». В случае, если груз будет весить 100 центнеров, пока он покажет только 10 или 5. Затем вам возвращают ваш товар для перевозки его в магазин. Когда же придет время платить таможенные пошлины, то вы можете не платить даже и за 10 центнеров, говоря, что их всего было только 5. По этой причине мы и сказали выше, что таможенная система в Турции безобразна до смешного. Откупщик таможенных пошлин, не будучи в состоянии лично всюду присутствовать и за всем наблюдать, часто делается жертвой своих собственных родственников. Нередко он не может выручить даже суммы, затраченные им на подарки для получения откупа. Что же ему следует делать в таких обстоятельствах? Всего естественнее обратиться к грабежу. Положим, что у вас в таможне лежит товар или какая-нибудь драгоценность. Вдруг все они исчезают, или значительная часть их. Вы обращаетесь к губернатору, прося у него расследовать дело. Но тот, будучи заодно с откупщиком, делает вам тысячу затруднений, проволочек и, в конце концов, отсылает вас в суд. «Если вы турецкий подданный...» то вы пропадаете в этом суде, подобно тому, как пропадали в Испании лица, привлекаемые к священным судилищам. Если вы подданный чужой державы, и консул ваш поддерживает вас, требуя суда, то дело ваше переносится в Константинополь и переходит через тысячу рук. Здесь, в Константинополе, вам предстоит сделать множество издержек на подарки, чтобы выиграть тяжбу что, впрочем, очень сомнительно, так как у откупщика и губернатора есть в столице сильные покровители. Всего же скорее вы соглашаетесь на примирение, отказываясь от тяжбы, и проклинаете тот час, когда вы ступили вашей ногой на эту землю, где не существует ни праведных судов, ни определенных законов. Эта несчастная таможенная система есть главная причина того, что пошлинный доход Турции чрезмерно мал сравнительно с оживленной морской торговлей и количеством судов, посещающих ее гавани. Эта система производит столько банкротств торговых людей, потому что если подобная организация пошлинного сбора выгодна для некоторых, то для других она гибельна. Итак, начальником таможни в Смирни, как мы сказали, был Кветипоглу, в то время, когда губернаторскую должность занимал визирь. Последний, называвшийся тогда «Долмота-нога», человек, как мы видели, низкий, но очень хитрый, уже в то время имел в виду занимаемый им теперь высокий визирский пост. Но для достижения этой цели ему необходимо было вначале нажить большое состояние, чтобы одарить лиц, которые имели силу в то время. До получения места губернатора Смирны далмата нога был главой общества делателей фальшивых монет. Общество это помещалось в цитадели Смирны. Цитадель возвышается на вершине горы и была построена еще генуэзцами. Они окружили эту вершину стеной с амбразурами и бойницами, которые сохранились еще и до наших дней. Уцелели также две-три пушки, валяющиеся на земле. Цитадель в течение многих лет не имела никакой стражи, оставалась в запущении и служила притоном для разных преступников. Внутри цитадели находятся несколько катакомб, в которых именно и помещались мастерские для фабрикации фальшивой монеты. Представьте себе в одном из концов цитадели подъемную железную дверь которая была завалена сверху землей и потому, видимо, только в том случае, если эту землю отвалить от нее. Дверь эта, замыкаемая двойным железным замком, закрывала собой цилиндрическое отверстие, через которое на веревках спускались в подземные катакомбы. Эти широкие, как пещеры, подземелья не заключали внутри себя ничего, кроме маленьких мраморных столбиков. Которые существуют, может быть, и до сегодня. В одном конце катакомб дикая земляная смоковница своими многочисленными густыми ветвями совершенно скрывала небольшое отверстие, выходившее на задний фасад цитадели, называвшееся укреплением пророка Солнца. Названное отверстие, помещаясь между двух неприступных скал, на которых смело возвышалась одна из башен цитадели доставляло в подземелье достаточное количество годного для дыхания воздуха. В окрестностях цитадели блуждали кочевые турки из племени зевиков. Вооруженные длинным, вроде карабина, ружьем, парой пистолетов, маленьким гетаганом и одетые в узкие брюки, так что икры и половина голеней оставались обнаженными, они выглядели очень дико. Широкий пояс почти совершенно закрывал их брюки. Большой тюрбан спускался вплоть до бровей. Красный плащ, подобно гусарскому ментику, был наброшен на их плечи. Загорелые черные лица и густые бороды придавали всей их наружности свирепый вид. Эти звери, кочующие всадники, вместо того, чтобы быть полезными для государства, вредили ему грабе и убивая путешественников. Большая часть названных зевиков, будучи сумышленниками с деятелями подземных катакомб, совершенно отрезали доступ к цитадели, допуская к ней только тех, кто имел на это разрешение от губернатора. Сколько убийств, сколько жертв, сколько насилия совершилось тогда в этих местах. Общество фальшивой монеты состояло из 15 или 20 членов. Сойдя в их катакомбы, вы ничего другого не увидели бы, кроме куч меди, свинца, олова и других металлов, нужных для чеканки монеты, инструменты для ее литья, необходимые модели разных монет, деревянные, восковые или металлические, порошок для полировки монет, ножницы, которыми вырезалась монета, наковальни, молотки, две-три печи для плавки металлов, сосуды с маслом, необходимые запасы угля и огромный сундук с несколькими отделениями, в которых помещались различные монеты, и чтобы не быть видимыми, были посыпаны сверху опилками. Мы забыли сказать, что в одном из углов этого подземелья были набросаны в кучу также койки, которые только на ночь подвешивались веревками к сводам подземелья, подобно койкам на судах. Свет солнца и луны никогда не проникал сюда. Одни только лампы, помещавшиеся перед каждым рабочим на треножнике, освещали этот мрачный притон. Работающие в нем люди были с болезненными, бледными от недостатка воздуха и света лицами, каждый, имея перед собой свою работу, молча занимался ею. Свист на ковальне, брицание ножниц — шум от трения или пиления работающих были единственными звуками, нарушавшими тишину, господствовавшую в катакомбах. Сначала общество фабрикации фальшивой монеты состояло только из трех лиц – из Визиря, Кветипогло и знакомого уже нам Бассо. Но когда фальшивая монета, производясь беспрепятственно, обращалась во многих городах Турции, Число членов общества постепенно стало возрастать, имея головой Бассо, потому что визири Квиттипоглу в это время открыли рот банка для распространения этой монеты. Фальшивые деньги были в таком ходу, что имевший их, хотя и узнавал в них подделку, но не обращал на это внимания, так как знал, что он их так же удобно, как и настоящую монету, может употреблять в своих торговых оборотах. Всякому было хорошо известно, что и власти, и торговые люди, и вообще везде внутри государства все беспрепятственно принимают фальшивую монету. Между тем квити и нынешний визирь собирали настоящую монету, имея общий склад ее в водоеме урочащей святой Анны. Немного лет спустя, когда казна их достаточно возросла, Далмата-Нага купил себе за 15 тысяч червонцев место губернатора, а Погло за двойную такую сумму – таможенный откуп. Ни одно правительство не бичевало так города, как Далмата-Нага и Погло смирнул. Жадность, хищничество и произвол царили в это время со всей своей силой. Одним из главных деятелей был также и отец Александра и Карампурдари Хаджи Юсуф. Бывало, выйдет на прогулку губернатор или откупщик и встречает человека, который не бьет ему челом в землю, обнажив свою голову в знак приветствия. В сей же час, такого не вижу, губернаторские телохранители, называемые Оскери, бьют плетями по ногам, или, если он человек зажиточный, сажают в тюрьму, из которой он выйдет только тогда, когда его родственники обещают известную сумму денег Хаджи Юсуфу, Раджали губернатора, чтобы он поднес ее от их имени своему господину. Одним словом, невозможно было выиграть в суде самую справедливую тяжбу, если не был на вашей стороне Хаджи Юсуф. На мрачных, узких, не ни одним фонарем улицах города, каждый вечер совершались самые ужасные злодейства. Губернатору иногда удавалось захватывать многих из подобных преступников. Если они оказывались турками, то их тайно отпускали, продержав немного времени в тюрьме, исключая эти случаи, когда иностранные консулы настоятельно требовали серьезного наказания преступников или, если последние, совершили уже очень много злодейств, тогда их обыкновенно вешали. Но если задержанный христианин, то горе ему. Его подвергали пытки, обжигали раскаленным железом, кололи иглами, обливали кипящим маслом и подобными средствами, заставляли несчастного сознаваться в своем преступлении или даже давать ложные показания против самого себя, так как смерть для него была легче таких пыток. В конце концов его тайно душили в темнице, не давая об этом отчета в Константинополь. Нередко сажали таких преступников-христиан на кол или бросали ночью в море, привязав на шею им тяжелый камень, и придумывали еще много других видов зверской казни. Эти несчастные таким образом исчезали в тюрьмах, и никто не мог знать, что с ними случилось, пока, наконец, одно неожиданное обстоятельство переменило такое положение дел. Какой-то приобретший большую известность в то время злодей Прилорен Джон, брат которого погиб в тюрьме, описанном нами образом, находился во вражде с одним турком. Он прибыл в Смирну с намерением умертвить этого турка, который убил его младшего брата, проживавшего также в Смирне, во время ссоры, происшедшей между ними. Прилорен Джон имел с собой также своего сына и условился с одним шкипером через три дня отплыть ночью из Смирны в Фиос. Вечером, перед наступлением ночи, когда ему следовало отплыть, Он вместе с двенадцатилетним своим сыном, надев на себя широкий плащ и спрятав под ним два пистолета, нож и ружье, отправился в ту кофейню, которую обыкновенно посещал названный турок. Прелорен Джон находит его здесь и, подойдя к нему, неожиданно, не дав турку даже времени подняться, стреляет в него и наносит ему три удара ножом. Несчастный сын его, При виде случившегося испугался и крикнул. Отец ударил его по лицу рукой, говоря «Трус, учись, как следует мстить за кровь своих родных!» Сказав эти слова, он с ножом в зубах и пистолетами в руках проложил себе дорогу к выходу и исчез сыном среди ночной темноты. Скоро он сел на судно и сейчас же отплыл. Кроме него на корабле находилось еще семь пассажиров-турок. На следующий вечер после отплытия из Смирны, когда судно находилось у мыса-караварну, Прилорен Джон пробуравил в шкиперской каюте, которую он занимал, большое отверстие, и судно по мере наполнения водой стало тонуть. Скоро шкипер-матросы прибежали на помощь, но судно, будучи тяжело нагружено, уже наполовину погрузилось в воду. Все потонули. Прилорен Джон же... Подвязав к плечам сына сухие тыквы, которыми он заблаговременно запасся, и затем бросившись в воду, потащил его за собой к мысу. Через два дня он прибыл в Чесмы и оттуда написал губернатору смирно письмо, ругая его, и говоря, что так как оба брата его погибли от рук турок, то за их головы должны были поплатиться своими головами девять турок. При этом приорен Джон выражал в своем письме сожаление о том, что не мог отомстить лично самому Паше. Губернатор в бешенстве старается разведать, где находится этот злодей, чтобы схватить его и узнает, что он в чесмах. Тогда Далматан избирает Бассо как самого способного для выполнения этого поручения, чтобы схватить прелоренджона. Бассо, как глава делателей фальшивой монеты, уже успел в то время скопить довольно значительную сумму денег. Он хорошо понимал, что дружба не может долго существовать между греками и турками, и, опасаясь, чтобы когда-нибудь последние не умертвили бы его коварно с целью захватить его состояние, искал удобного времени, чтобы бежать из Смирны. Губернаторское поручение предоставило ему самый удобный случай к побегу. Поэтому он, забрав с собой все имущество, удалился из Смирны и скрылся неизвестно куда, уведомив губернатора, что он уже более не возвратится обратно в Смирну. Приведенные в отчаянии этим новым несчастьем члены общества фабрикации фальшивой монеты держали между собою совет, на котором и решили, что так как их сотоварищ без сомнения отправился в Константинополь, чтобы предать их, то лучше всего для них закрыть свое общество, и пусть каждый из его членов занимается тайно сам по себе своим ремеслом. Не прошло нескольких месяцев после этого события, как губернатор за значительную сумму денег купил себе новое место пошив в Константинополе, куда отправился, передав губернаторство Смирной Квете Погло. Оставшись теперь один, Квете Погло... Избрал главным своим орудием хаджи Юсуфа, и злоупотребления увеличились. У смирниотов еще до сих пор существует поговорка «Ты думаешь, что теперь времена Квити-Погло?» Этот тиран нарушал даже религиозные обычаи и часто запрещал отправление разных треб, богослужения, вешал, убивал людей, не давая никому в этом отчет. Наконец, правительство султана, узнав бедственное положение города, решилось прекратить зло. А с другой стороны, и сам далматан паша из опасения пострадать за то, что передал ему губернаторство, и, боясь, чтобы не обнаружилось его участие в обществе фальшивой монеты, которая еще продолжала существовать, решился погубить критепоглу, чтобы захватить все его сокровища, которые были зарыты в урочище Святой Анны поэтому он первым делает на него донос, обвиняет его и принимает на себя доставить в Константинополь голову Квитипоглу. Спустя немного дней эскадра из одного корабля и двух фрегатов отплыла в Элипонт и скоро прибыла в Смирну. Квитипоглу и Хаджи -Юсуф успели составить в себе огромное состояние. Первый, как человек опытный и предусмотрительный, перенес свои сокровища из урочища Святой Анны в другое место. Он готовился дать ответ в своем управлении Смирной, когда неожиданно вышесказанная эскадра вступила в Смирнскую гавань. Квитипогла готов был уже бежать, но узнал, что начальником эскадры был его друг Далматан Паша. Губернатор принял его очень любезно, а тот старался успокоить Квитипогло, говоря, что... Главную цель посольства флота составляет архипелаг, где замечено некоторое волнение, и в то же время приглашает губернатора с Хаджи Юсуфом к обеду на свой корабль. Как только они ступили на корабль, эскадра немедленно отплыла в Бриуль, где Долматан Паша отрубил голову к Поглу и послал ее в Константинополь. Хаджи Юсуфу была сохранена жизнь с целью выведать у него, где сокрыл свое имущество к этипу. В течение трех дней производил Паша поиски в урочище Святой Анны, но, ничего не найдя, возвратился в Константинополь. Здесь Долматан заключил Хаджи Юсуфа в темницу и пытками старался выведать у него все, что ему было известно, о сокровищах. В тот самый день. Когда случилось убийство К Повлу, прибыл из Италии сын Хаджи Юсуфа, Константин. Он прибыл даже в ту самую минуту, когда отец его был приглашен к обеду на корабль. Но отец и сын не успели увидеться. Константин спас все, что мог, из имущества своего отца и отправил свое семейство в Кеферу. Сам же, приняв имя Карампурдари, Отправился в Константинополь, чтобы заняться медицинской практикой, на самом же деле с целью узнать, что случилось с отцом. Мы сказали, что Карампурдари изучал в Италии медицину. Но какую медицину? Медицину шарлатанов. Молодой человек получал большое содержание от своего отца. Мог ли он в роскошной Италии серьезно заниматься наукой? Знакомство с лучшими домами в Пизе и ежедневные визиты скоро заставили Карампурдари совершенно бросить ученые занятия и предаться увеселениям, театрам и любви. Скоро он вместо медицины в совершенстве усвоил искусство нравиться. Когда же через четыре года он впал в большие долги, то немедленно вернулся в Турцию и здесь сделался Найти им святого духа врачом. Турция в этом отношении открывает свободное поприще для всякого, кто пожелал бы сделаться врачом. Она столь любезна и гостеприимна к хакимам, врачам, что если кто-нибудь в своем отечестве был сапожником или портным, то, прибыв в Турцию, он без всяких затруднений может объявить себя врачом. Никакая медицинская инспекция, Никакой правительственный надзор не спросит его, откуда он прибыл. Сойдя с корабля, вы сейчас можете назвать себя хорошим врачом, и люди толпами станут немедленно стекаться к вам. Если вам случайно удалось вылечить одного больного, то карьера ваша обеспечена. Прочие же ваши пациенты, умершие, сдаются на турецкое кладбище. Такое прискорбное положение дел всего губительней, по большей части, бывает для турок и евреев, которые, по своему невежеству, будучи легковернее христиан, чаще всего попадают в руки таких шарлатанов-врачей. Является вдруг какой-нибудь подобный шарлатан в фесе и длинном плаще и объявляет себя акушером, говоря, что он может возвратить женщине способность деторождения. На следующий день является другой, одетый по-европейски в очках, с толстой палкой в руках, вроде булавы Геракла. Говорит, что он прибыл из Лондона или из Парижа и возвещает, что у него есть целебная вода для глаз или для слуха. Вот причина, почему нигде на всем земном шаре нельзя встретить стольких хромых, слепых, глухих и других недужных, как на улицах турецких городов. Достаточно одной субботы, день, когда эти несчастные обыкновенно появляются на улицах для сбора подаяний, чтобы увидеть жертв врачей Турции. Если же вам удастся проникнуть внутрь турецкого государства, куда европейцы редко заглядывают, и то только мимоходом, то здесь, в глуши провинции, вы встретите разбойников, бродяг, убийц, Которые во врачебном искусстве нашли свое убежище и, оставив свои прежние занятия, пользуются спокойной и почетной жизнью. Некоторые говорят, что в настоящее время правительство Султана, уразумев такое положение дел, учредило медицинские школы. Но мы спросим: сколько лет должно пройти, чтобы это зло искоренилось наукой? И кто такие профессора в этих школах? что доктора, фармацевты. Уж не европейцы ли, которые изучали врачебную науку в медицинских училищах Западной Европы? Конечно, нет. Потому что люди способные, сведущие, остаются в своем отечестве, в кругу своих родных и соотечественников, там, где таланты их более ценятся, где деятельность их находит в себе больший простор. Пресловутые же профессора медицинских школ в Турции – это те шарлатаны, которые изучают свою науку на своих несчастных пациентах. На каком языке, спрашивается далее, преподают они патологию, хирургию и анатомию? На каком языке они сообщают технические термины своей науки тупоголовому турку, который до 15-летнего возраста Был заперт в гареме в женском отделении. Уж, конечно, не на отечественном, но на иностранном языке, по преимуществу на французском, который наперед и должен изучить молодому турку. Но возможно ли дело, чтобы за четыре года университетского курса тупоумный турок, у которого нет ни малейшей склонности к умственному труду, успел бы усвоить чужой язык? затем при помощи его изучить медицинскую науку. Что касается нас, то мы не доверили бы такому врачу даже своей кошке, не только слуги или своего дитять. Напрасно турецкие газеты расточают тысячу похвал и одобрений образованию и успехам турецкого юношества. По нашему мнению, Турция подобна трупу, который тщетно стараются воскресить, украшая его золотыми, богатыми погребальными покровами. Карампурдари, как мы сказали, отослав своих родных в Хиос, сам отправился в Константинополь, чтобы здесь провозгласить себя врачом. Прибыв в столицу, он прежде всего познакомился с Логофетом, отцом Маломатинии. В это время свирла, хотя была уже в зрелых летах, но, тем не менее, царил в лучших салонах столицы, и не столько красота ее, сколько хитрый лукавый ум, ловкость в разговорах и очаровательность в обхождении делали Свирлу очень привлекательной женщиной. При том высоком положении, какой занимал ее муж, очень естественно, что все юноши перебой старались снискать ее благосклонность. Карампурдари, красивый молодой человек, как мы сказали, уже в Италии, успевший в совершенстве усвоить искусство нравиться, скоро приобрел благосклонность свирлы. Эта благосклонность перешла в страстную любовь, и Карампурдари вступил с женой Лагофета в незаконную связь. Хитрая женщина, заманив его в свои сети, не замедлила женить его на своей старшей дочери, Кизифоне. Но сожительство молодых супругов в скором времени оказалось невыносимым для обоих. Кизифона, как мы уже знаем, женщина безнравственная, со сварливым и завистливым характером, ежеминутно докучала своему мужу. То требовала одного, то другого, то не хотелось ей идти, куда звал ее муж, то желала сделать что-нибудь так, как ей нравилось, наперекор мужу и таким образом беспрерывно терзала его душу. Наконец, едва успела пройти два месяца после брака, как Карампурдари, потеряв всякое терпение, стал явно пренебрегать своей женой, проклиная час супружества с ней и знакомство с ее беззаконной матерью. Между тем, его медицинская практика имела необычайный успех. «Тесть Карампурдари Лагофет», Благодаря влиянию, каким он пользовался в обществе, сделал его врачом самых знатных лиц в столице. Карампурдаре стоило только надеть на носочки, отрастить густую бороду, обзавестись толстой палкой, говорить тихим, степенным голосом, чтобы все турки стали ухаживать за ним и боготворить его, как боготворили Эллины Асклепия. Все одержимые незначительными пустыми болезнями, которые удалось кармпурдари легко и скоро излечить, не только одаряли его богатыми подарками, но прославляли и рекомендовали как великого врача прочим своим соотечественникам. Такое достойное, к сожалению, положение дел всего гибельнее было для людей, которые лежали в больницах. Они по преимуществу были жертвами кармпурдари потому что помимо жалкого состояния больниц, плохого ухода за больными, нечистоты воздуха в помещениях, одни из этих несчастных мгновенно умирали даже от самой простой болезни по той причине, что врач назначал не то лекарство, какое следовало больному. Другие изувечивались от рук невежественного оператора-хирурга. Третьи погибали от ошибки в составлении лекарства аптекарем. Лица, бывшие прежде слугами у Карампурдари и сопровождавшие своего господина в его визитах, впоследствии сами выскочили в лекаре или в аптекаре. Около этого времени началась свирепствовать эпидемия чумы. Улицы города одни совершенно опустели, преимущественно те, на которых жили христиане, другие посещаются очень немногими, Наконец, есть места, где по-прежнему кишит во множестве народ. Люди богатые не выходят из дому, но ожидают, чтобы им принесли на дом все съестные припасы, которые прежде чем взять в руки обмывают водой, совершают своего рода очищение. Средний класс людей выходит на рынок, приняв все предосторожности против заразы, и не остается там долей того, сколько нужно, чтобы сделать необходимые закупки. Низший же класс. Люди бедные, теснимые голодом и морозом, по-прежнему стоят по целым дням на торжищах, ожидая заработать себе насущный хлеб и предоставив все воле судьбы. Как только в каком-нибудь доме обнаружится зараза, то всю семью перемещают за город, в назначенное для этого место, больного же в другое особое место, где лежит уже множество других чумных. Какие страшные сцены представляют эти перемещения. Видишь, как мать хладнокровно разлучается со страждущей дочерью, отказывая ей даже в последнем прощальном поцелуе. Сын боится оказать должную помощь своему родителю и спокойно смотрит, как тот простирает к нему свои руки и кричит, прося помощи. Словом, дружба, родственные связи, сострадание к ближнему, все эти благородные проявления души заглохли в это бедственное время или, правильней, одичав, переродились в какое-то убийственное хладнокровие, непонятное и немыслимое при иных обстоятельствах. Смотришь, бывало, в окно, и видишь, как время от времени идут люди с поникшими головами в молчании и несут на своих плечах носилки, на которых нагромождено три-четыре трупа. Не сопутствует такому необычному погребению ни священник, ни друг, ни родной. Человек с часа на час ждет своей судьбы и считает минуты, подобно преступнику, осужденному на казнь, который считает ступеньки шафота, восходя на него. Ужас ваш еще более увеличивает частая пальба которые отгоняют собак и кошек, чтобы не заразиться от них. Постоянный звон колоколов, крик и рыдание соседей, даже самая тишина по временам наступающие, наводит при таких обстоятельствах еще больший страх. Но самые ужасные зрелища в это время представляли больницы, в которые свозили зараженных. На грязных червивых постелях, нередко просто на полу. Лежали эти несчастные, покрытые по всему телу, с трупьями, с бледными лицами и схудалые, с минуты на минуту готовые испустить последнее дыхание. Кто может подать им помощь? И какой человек дерзнет, когда испустят они дух с закрытием глаза? Глубокие вздохи, ругательства и страшные проклятия исходили из их уст. Одни из них плакали, испуская громкие крики и пронзительные вопли от страшной боли. Другие, уже смертвевшие, почерневшие от язвы рукой или ногой, с отвращением смотрели на труп своего умершего соседа, которого сейчас взвалят на погребальные носилки, и при этом понимали, что и сами через несколько минут подвергнутся той же участи. Пресловутые врачи, которых мы описали выше, приходят в эти зараженные больницы и, забывая свое невежество, стараются открыть лекарство против чумы. Карампурдари, главный врач важнейших больниц столицы, также решился, испытав все лекарства, которые он мог только придумать, отыскать спасительные средства от эпидемии. Итак, в одной из подведомственных ему больниц, помещавшихся в квартале Семи Холмов, в которой находилось более двух тысяч больных, он распорядился, чтобы ради пробы напоили бы 200 из них медом, смешанным с ртутью и с некоторыми другими приправами, надеясь, что он, наконец, нашел целебное средство от чумы. Но невежественный врач только ускорил смерть этих несчастных и сделал ее более мучительной для них. Все они терзались неутолимой жаждой и готовы были броситься в колодец, чтобы погасить ее. Бешенство овладевало ими, и они, наконец, цепенели, впадали в какое-то онемение, как будто взглянуло на них своим окаменяющим взглядом Гаргона, и немедленно несчастные падали мертвыми. Карампурдари, нащупывая пульс одного из них через табачный лист, нечаянно коснулся своей дрожащей рукой кожи больного и таким образом сам заразился. Это обстоятельство, сделавшее Карампурдари жертвой человеколюбию, прославило его. Тогда-то он, лежа на зачумленной койке вместе с другими зараженными, проклинал свое ремесло врача. Тогда-то припомнились ему прекрасные дни, проведенные им в Италии. Припомнилась его семья, отец, о котором он ничего до сих пор не мог узнать, и многое другое, что есть на этом свете, радостного. Карампурдари просил Бога избавить его от смерти, обещая отказаться от своего прежнего занятия. Болезнь его оказалась легкой и он, как чудо, был из числа тех немногих, которых пощадила судьба. Скоро Карампурдари, как воскресший лазарь, вернулся в общество и рассказывал здесь чудеса, говоря, что он уже близок к открытию средства против болезни, и что скоро издаст сочинение, в котором изложит некоторые свои соображения касательно этого предмета. Между тем болезнь, нещадно опустошив все кварталы столицы, преимущественно же те, в которых жили турки и евреи, само собой стало ослабевать. В городе восстановилось обычное спокойствие. Страх и ужас исчезли из душ жителей, которые при встречах на улицах обнимались друг с другом как бы после пятидесятилетней разлуки. Прежние движения и жизнь возобновились в городе и пропало то дикое опустение, которое царило во время эпидемии на улицах. Увеселение и забавы сменили собой плачевные вопли, печальный звон колоколов и страшную тишину. Воды Босфора опять оживились катаниями на яликах, музыкой и ночными серенадами. Карампурдари тоже, как и другие, забыл прошлое, и вместо того, чтобы отказаться, От медицинской практики, напротив, усилил ее теперь, когда имя его приобрело в столице известность. Но, с другой стороны, его супружеская жизнь становилась невыносимой, потому что жена Карампурдари узнала о незаконной связи, в которой он состоял с ее матерью. Между тем годы проходили, а он ничего не знал о своем отце. Карампурдари считал его уже погибшим, как одно обстоятельство, случившееся с ним, очень интересное, но и небезопасное для него, известило его об участи, постигшей его отца.